Глава тридцать вторая. К нам едет король. Кочергу я вернула обратно в кабинет. Там же оставила чертежи с пометкой для Рорка на месте будущего кафетерия. А сама принялась за рисунок, то каким будет кафетерий по моим представлениям. Ориентировалась на кафе в моем и з н ы р е н и и но с оглядкой на местные реалии. Меня посетило вдохновение. Я рисовала, грызла карандаш и снова рисовала. Рю крутился на столе, заглядывал мне через руку и одобрительно ухал. Я долго выбирала стиль оформления и в итоге остановилась на магическом. У нас как никак фабрика магии. Под потолком запустим тех разноцветных светлячков, что были на вечеринке, проговаривала я вслух то, что рисовала. Пусть освещают одновременно украшают зал, стены декорируем растениями в горшках, посадим какие-нибудь местные неприхотливые цветы. Пусть кафетерий станет зоной азиса, где будет приятно отдохнуть после покупок. В зоне приема и выдачи заказов поставим стойку из массива дерева. В зале много круглых столиков и уютных кресел для посетителей. Обивку сделаем разноцветной, как магический дым, и стены выкрасим также. Примерно через час рисунок был готов. Красиво? одобрительно пискнул р ю Покажу еще бабу Леви, если она согласится, так и сделаем. Я забрала рисунок в особняк. Несмотря на то, что вход в подвалы я так и не нашла, день выдался удачным. Бабуле мой план к а ф е т е р и и понравился, как и Рорку. Я показала его обоим заужином дома. Новые котлы установлены, сообщил Рорк, так что завтра приступаем к строительству к а ф е т е р и и Мне нравилось, как быстро все происходит. Будущая фабрика виделась в радужном свете, чего нельзя сказать о будущем Олесе. Время стремительно убегало, а я так и не приблизилась к поимке вора. Все найденные ниточки оборвались, и я понятия не имела, что делать дальше. У меня осталось десять песчаных часов, сущие крохи, а тут еще Яспер снова появился на горизонте, как всегда, с хорошей новостью. Работа над кафетерием кипела. Пришлось отгородить часть зала, где его строили, покупатели временно лишились доступа в отдел б е з в р е м е н и Но один посторонний все же прорвался. Правее, еще немного, командовал а я рабочему, который вешал горшки с цветами. Основа уже была готова. Мы как раз занимались декором, когда ко мне сзади подкрался тот, кого я меньше всего желал а в и д е т ь Интересная задумка, Леса, раздался за спиной голос Яспера. Как ты сюда попал? Я резко обернулась. Твои люди знают меня и пропустили без вопросов. Надо будет обсудить с персоналом, кого можно пропускать на стройку, а кого нет. Сделала я себе пометку. Конкурент не тот человек, которому я хочу демонстрировать свою задумку до ее полного воплощения. Зачем ты пришел, Яспер? Уперла я руки в бока. Я, как всегда, с новостями. Ослепительно улыбнулся он. И как всегда с плохими. Мысленно простонал я. Откровенно говоря, я поражен, что Темпус прошел проверку на магические выбросы. Не представляю, как ты этого добилась, но готов признать, я тебя недооценил. Впрочем, этот маленький успех не поможет ни тебе, ни твоей фабрике. Скоро р и в е р д и н ждет важное событие. К нам едет сам король, заявил Яспер. Во время визита его величество семьей посетит магические фабрики города. И выберет ту, что станет поставщиком королевского двора на ближайшие тысячи песчаных часов. Звучало сказочно. У меня ж дыхание прихватило. Я сразу вообразила, как Темпу становится главным поставщиком королевского двора. Это же куча заказов, статус лучшей фабрики в королевстве, множество новых клиентов. Мы должны победить без вариантов. Но зачем я сперделся и т со мной информацией? Ты бы все равно это узнала. Пожалуй, он плечами о т в е ч а я на мой незаданный вопрос. Я всего лишь хотел предупредить тебя, что королевский заказ будет моим. Ты сделала неправильный выбор о леса. Поверь мне искренне жаль, но теперь мы враги. А, так это устрашение противника, чтобы он сдался раньше боя. Так ведут себя животные, например, коты выгибают спину, распушают шерсть, чтобы казаться большими и грозными в надежде, что противник побоится напасть. Но меня не так легко запугать. Мы никогда и не были друзьями, Яспер. Пожалуй, я плечами. Так что п о т е р ь невелика. Лицо мужчины исказилось. Он наклонился ко мне и прошептал: "Ты пожалеешь о том, что отказала мне Олеса. Я уничтожу твою фабрику, и к а ф е т е р и й не спасет положение. Король и какой-то там обыватель. У него есть все. Чтобы его удивить, надо постараться. с в е т л я ч к о в для этого мало." Я нахмурилась. Светлячков, которых я планировала запустить под потолком кафетерии, еще не привезли. Они были лишь в моих фантазиях и на бумаге в деталях плана будущего кафетерия. Похоже, кто-то из рабочих сливает Ясперу информацию. Впрочем, я не удивлена, что у него есть шпионы. Значит, я придумаю что-то получше, ответила ему в тон. Я получу королевский заказ. Можешь в этом не сомневаться. Посмотрим, хмыкнул Яспер и кивнул напоследок. Удачи не желаю. Глядя в спину удаляющегося конкурента, с ужасом думала: а как я, собственно, это сделаю? Как очарую короля? Неприятно это признавать, но я, с п е р в все же прав. Чтобы удивить его величество, нужно что-то грандиозное, необычное, то, чего нет у других, нечто уникальное. Это точно не кафетерий и даже не программа лояльности. Нам нужен особенный товар. Такое, чтобы к о р о л ь у в и д е в его, пожелал немедленно приобрести, и мог это сделать только у нас. Отдав распоряжение рабочим, я покинула стройку. Передо мной стояла задача посложнее — придумать то, чего еще не было. И я знала, кто мне в этом поможет. Бабуляви! крикнула я, переступив порог дома Хейденов. Давненько я не возвращалась домой в середине дня. Чем вообще бабуля занимается в это время? На мой крик никто не отозвался, зато я услышала странный звук. Кажется, играет музыка, довольно энергичная, но откуда ей взяться? В этом измерении нет магнитофонов, даже патефон еще не изобрели. Магических штучек, проигрывающих музыку, я тоже не встречала. Единственный вариант — живое исполнение. Я прислушалась, играет как минимум скрипка и что-то духовое. Я пошла на звук, и он привел меня на террасу, где я застала необычную картину. Бабуля Ви в ярко-оранжевом трико делала зарядку под музыку, причем играли ей живые музыканты, целый мини-оркестр из пяти человек. Интересно же она проводит время, и о здоровье заботится, и прекрасным наслаждается. Поживее, выкрикнула бабуля во время очередного прыжка. Я еще не умерла, так печально будете играть на моих похоронах, а сейчас я хочу как следует размяться. Бедняга флейтист был красный от натуги, он так дул, что казалось, у него глаза из орбит вылезут. Музыканты устали больше, чем бабуля. Наблюдая за ее разминкой, я поняла, что бабуля ви покинет нас еще очень не скоро. Старушка скакала, как здоровая молодая коза. Да у меня бы на ее месте давно поясницу зациклило, а ей хоть бы что. Ух, вроде как кашлянул посовинномурю, привлекая внимание престарелой спортсменки. Бабуля резко остановилась, обернулась, заметив нас, она схватилась за поясницу и запоздала, сделала вид, что надорвалась. Оставьте эти актерские замашки, махнула я рукой. Мы все видели. Предупреждать надо, что вернётесь домой пораньше. Вдруг у меня был бы любовник, проворчала бабуля Ви и замахала руками на оркестр. На сегодня всё расходимся. Музыканты, сложив инструменты, покинули террасу. И часто вы так тренируетесь? Поинтересовалась я, устраиваясь в кресле. Надо держать себя в форме, пожал плечами б а б у л я в и села напротив и к о к е т л и в о поправила выбившийся локон. Она даже не запыхалась, а вместо воды сделала п р и л и ч н ы й глоток из своей фляги. Алкоголь после физических упражнений? Я бы умерла. А может, в о фляге не спиртное, а эликсир вечной жизни? Ты чего? Нахмурилась бабуля. Что-то с т р я с л о с ь Я кивнула и пересказала н о в о с т ь от Яспера, а в конце хлопнула ладонью по деревянному подлокотнику кресла. Мы обязаны получить королевский заказ. Это решит все проблемы фабрики раз и навсегда. А кафетерий до приезда короля успеем построить? Уточнила бабуля. Да, но этого мало. Что такого особенного мы можем предложить королевскому двору? В столице есть все. Грустно пискнул р и Так не бывает. Упрямо качнула я головой. Что-то непременно должно найтись. Ну же, думайте. Мы устроили мозговой штурм. Каждый по очереди что-то предлагал. Звучали разные варианты, даже самый нелепый типа бабочку бить. Вот только мы не смогли придумать, зачем они королю. Может, чтобы избавляться от неугодных? Но стать официальным киллером к о р о е в с к о г о двора так себе перспектива. А что если часы? сказала я, когда в очередной раз пришел мой черед предлагать. У вас они песочные, а в моем измерении со стрелками. Это будет абсолютно уникальный продукт. Мы ищем новый товар. Они у с т р а и в а е м революцию, остудила мой пыл бабуля Ви. Это же будет переворот. За такое можно и в опалу попасть. Не надо в опалу, поежилась я. з н а ч и т никаких часов. Ну что тогда? У меня закончились идеи. Я устала, прикрыла глаза и откинула голову на спинку кресла. Мозг уже буквально дымился. Неужели невыносимый зазнайка Яспер победит? У меня нервный з у д начинается, стоит об этом подумать. Ненавижу проигрывать. Ты старалась, девочка. Похлопала меня по плечу бабуля Ви, проходя мимо. В качестве утешения могу предложить прогулку по магазинам. Купишь себе н о в о е платье и тоска пройдет. Что вы сказали? Пробормотала я, открывая глаза. Новые платье, лучшее лекарство от женских болезней. Философски заметила бабуля Ви. Лечит даже разбитое сердце. Точно. Я ж подскочила в кресле. Новое платье. ц е н ю т в о й энтузиазм, хмыкнула бабуля. Я смотрю, ты соскучилась по покупкам. Но я только махнула на нее рукой. Сейчас не до шуток, как никак решается судьба фабрики. Я спер обмолвился, что король приезжает семьей, произнесла я. Кого он имел в виду? Вероятно, королеву, ответила бабуля. Может, принцессы тоже будут. Они любят путешествовать. Жена и дочери. Идеально. Я снова откинулась на спинку кресла, но на этот раз с улыбкой. Кажется, у меня созрел план. Я знаю, какой товар мы предложим, но не лично королю, а всей королевской семье. Мы очаруем королеву и принцесс, а уж они позаботятся, чтобы король назначил нас главным поставщиком королевского двора. Муж, конечно, голова, но жена шея. Куда повернет королева, туда посмотрит король и тому даст заказ. Мне нравится твой настрой. Кивнула бабуля Ви. Мне потребуется ваша помощь, предупредила я. Я с тобой. Я, пискнул р и Я снова улыбнулась. С такой командой обязательно справлюсь. Что ж е мы будем делать? Первым по л ю б о п ы т с т в о в а л именно Филин. То, что Олесса умеет лучше всего, ответила я. Устанавливать новую моду.